Чтобы вторично покарать людей за грехи, прежде всего разверзлись хляби небесные, второй потоп. Горе нам, водолее проливает дождь, девкальйонов, процитировал Абат Виктринский, древнего латинского автора. Точно все реки Европы разлились по стране, вода сносила деревья, посевы села, людей. Инн мчал на своих волнах мосты, башни, дома, низменность Эч, уподобилась озеру, из Неймаркта в поместье за Траменом ездили на лодках. В том же году быстро следовавшие друг за другом жестокие пожары уничтожили дотла Миран, Инсбрук, Неймаркт. Но самое страшное и грозное, отчего народ оцепенел, это были гигантские тучи саранчи, налетевшие летом на страну. Они двигались с востока. Сожрав все дотла в Венгрии, Польше, Богемии, Моравии, Австрии, Баварии, Ломбардии, опустилась саранча над цветущим Тиролем. Солнца не было видно.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 и как бы лишенный соков, когда саранча наконец улетела. Герцогиня Маргарита ехала через Арльберг. В Санкт-Антоне среди глазеющей толпы стояла с матерью девочка лет одиннадцати 12 Когда поезд следовал мимо них, она озабоченно воскликнула. — Мама, мама! — А которая же милостивая госпожа-герцогиня? Та длинная, тощая или вон та, губастая? Мать грубоватая, добродушная молодая женщина ослабилась, покраснела, дала девочке под затыльник. — Заткнись, дрянь! Люди кругом смеялись. Девочка заревела. Словечко подхватили.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 Она назвала его замок Маульташ. Маульташ по-немецки губасте. Марграф Людвиг сидел со своим другом герцогом Конрадом фон Тек над счетами и взысканиями. Молодцеватый марграф трезвый и деловито сопоставлял трезвые ясные цифры и факты.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 подстриженные не по моде, белокурые усы, было сердито и очень взволновано. Он всегда считал тирольских баронов коварными обманщиками и грабителями. Но что они и при его правлении дерзают на такой наглый и явный обман? Спокойно, словно так и надо, кладут себе в карман даже не половину,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 Маргарита сидела за туалетным столиком, когда пришла весть о внезапной смерти Фолькмара. Фрейлин Ротенбург, как раз причесывшая ей волосы, зашмыгала носом, задрожала, уронила гребень. — Продолжай же, — сказала Маргарита. ее низкий певучий голос прозвучал бесстрастно, не дрогнув.